Глава двенадцатая Энн и Генриетта, заметя поутру, что проснулись раньше всех, решились до завтрака прогуляться к морю. Они сошли на песок и смотрели на волны, бежавшие к их ногам под нежным юго-восточным ветерком, с тем великолепием, какое только возможно на столь низком берегу. Они отдали должное красотам утра, похвалили море, согласились на том, что ветер необычайно свеж, и затем умолкли и молчали, пока Генриетта вдруг вновь не заговорила. Да, я совершенно убеждена, что морской воздух целебен для всех почти без исключения. Безусловно, он был очень полезен доктору Шырли после болезни ровно год назад весной. Он сам уверяет, что месяц, который он провёл в Лайме, помог ему больше всех лекарств, и что на море он всегда словно молодеет. Вот я и думаю, какая жалость, что он не живёт постоянно на море. Ему бы совсем бросить Аперкросс и перебраться в Лайм. Право же, Энн. Ты согласна, что так было бы лучше и для него, и для миссис Шырли? У нее тут родня, много знакомых, ей было б веселей, и, конечно, она бы с радостью поселилась там, где есть помощь под рукой, на случай, если ему вдруг опять станет хуже. Да чего же грустно, что такие люди, как мистер и миссис Ширли, за свою жизнь сделавшие столько добра, конец дней обречены влачить в Аперкроссе, где, кроме нас, им не с кем словом перемолвиться. хоть бы друзья ему намекнули это их прямой долг, по-моему. Его легко сюда отпустят, в его-то годы и с таким добрым именем. Вот не знаю только, как он оставит свою паству. Он на редкость строгих понятий, чересчур даже строгих. Ведь право же н это чересчур. Ты согласна, что священник вовсе не должен жертвовать здоровьем? во имя обязанности, которую мог бы прекрасно нести другой. И ведь Лайм всего в каких-то 17 милях от Апперкросса. Так что случись неполадки и будь кто-то вдруг чем недоволен, он сразу узнает, ведь правда же Н. Н не раз улыбнулась про себя в продолжение серий речи и отвечала, от души желая войти в положение и девушки, и молодого человека. Хотя что собственно могла она высказать, кроме самых общих суждений. Она и сказала всё, что было уместно, согласилась с тем, что доктор Ширли вправе отдохнуть, заметила, что весьма бы недурно, если б нашёлся деятельный, честный молодой человек, который мог бы взять на себя заботы о пастве и непременно намекнул на что этому молодому человеку не мешало бы быть женатым. Вот если бы, отвечала весьма довольная своей собеседницей Генриетта, если бы леди Расс жила в Апперкроссе и была дружна с доктором Ширли, я слышала, что леди Расс так умеет повлиять на всякого, она, мне кажется, всякого в чём угодно может убедить. Я боюсь её. Я уж тебе говорила, просто боюсь до того, она умна. Но я немыслимо её уважаю и много бы дала, чтобы у нас в Апперкруссе оказалась такая соседка. Он позабавил странный способ, который избрала Генриетта для выражения своей благодарности, и позабавила мысль, что все члены семейства Масгров При нынешнем обороте событий должны благоволить к другу её, леди Рассел. Ответить она успела, однако ж весьма бегло, лишь выразив надежду, что такая соседка ещё может оказаться в Апперкроссе, ибо навстречу им шли Луиза и капитан Гентворд. Они тоже решили погулять, пока не готов завтрак. Но Луиза тотчас похватилась, что хотела что-то купить в Здешней лавке, и потянула всех за собою. все послушно за ней последовали. Когда они подошли к лестнице, ведшей от берега вверх, господин, в ту именно секунду собравшийся по ней спуститься, учтиво посторонился, уступая им дорогу. Они поднялись и прошли мимо него, и когда они проходили, лицо Энн привлекло его внимание, и он взглянул на нее с восторгом, который ей не мог не польстить. Она на редкость хорошо выглядела, от свежего ветра на щеках ее играл нежный румянец, глаза блестели, и это придавало былую прелесть правильным милым чертам. Не вызывало сомнений, что незнакомый джентльмен, а он по всему был джентльмен, умел это оценить. Капитан Уэнтвард тотчас на нее оглянулся, и заметно было, что от него не укрылось сие обстоятельства, Он смотрел на неё блестящими глазами, в которых она читала: вы очень понравились этому человеку. И даже я в эту минуту почти узнаю прежнюю Энн Эллиот. Они дождались, пока Луиза сделает свои покупки, немного ещё побродили и вратились в гостиницу. А когда Энн спешила из своей комнаты в столовую, она едва не столкнулась с тем самым джентльменом, выходившим из соседней двери. Она раньше уже успела сообразить, что он, как и они, приезжий, а красавица Лакей, которого заметила она у подъезда, — это слуга его. Догадка ее подтверждалась тем, что оба они были в трауре. Теперь оказалось, что он остановился с ними в одной гостинице. И за время второй встречи, как она не была мимолетна, по виду его Энн укрепилась в предположении, что собственный ее вид находил он очаровательным. А по приемам его, когда он извинялся, она заключила, что он принадлежит к самому высшему обществу. Он казался лет тридцати, и хотя некрасив, был приятен собою. И Энн захотелось узнать, кто же он такой. Они почти покончили с завтраком, когда Скрип Рессор, чуть не первый, который услышали они с прибытия своего в Лайм, заставил почти всех подойти к окну. Оказалось, это бричка, запряжённая парой. Но она всего лишь была подана от конюшни к крыльцу. Кто-то собирался уехать. На козлах сидел слуга в трауре. При слове бричка Чарльз Масгроув подскочил к окну, дабы сопоставить достоинство её со статьями своей собственной. Слуга в трауре воззвал к любопытству Н. И таким образом все шестеры стеснились у окна, когда хозяин брички сошел с крыльца, сопровождаемый поклонами хозяина гостиницы, сел в свой экипаж и был таков. «О!» — вскричал капитан Уэнтворд, быстро глянув на Энн. «Это же тот самый, которого мы встретили на берегу!» Барышни Мазгров в тот час с ним согласились, и, проследив его путь в гору, покуда хватало глаз, Все снова занялись завтраком. Скоро в дверях показался служитель. "Прошу прощения", сказал ему капитан Вантфорд. "Не можете ли вы нам назвать имя того господина, который только что отбыл?" "Да, это мистер Элиот, сэр. Богатый, сказывают, господин, вчера из Сидмута приехал. Небось слыхали карету, сэр, когда ужинали?" "Вот, в Крюкерн собрался, а там уж в бат А там и в Лондон. Элиот. Кой-кто успел переглянуться, и кто-то повторил это имя, пока служитель ещё не окончил своё, впрочем, весьма торопливое объяснение. "Господи!" восклицала Мэри. "Да это же наш кузен! Это же наш мистер Элиот! Ну ей-богу! Чарльз Н. Ну неужели вы не понимаете? И в трауре всё всё сходится, удивительно. В той же гостинице, что и мы." «Энн, это же мистер Эллиот, тот самый наследник нашего отца!» «Простите, сэр», — адресовалась она к служителю. «Вы не слыхали, не говорил ли его лакей, не принадлежит ли он к семейству из Киллинча?» «Насчет семейства не имею чести знать. Сказывал он только, будто хозяин его очень богатый господин и будет, стало быть, баронетом. Вот видите, — сама не своя вскричала Мэри. А я что говорю, наследник сэра Уолтера Элиота. Так я и знала, что это непременно выяснится. Понятное дело, слуги тотчас похвастаются. Но подумай только, Н, до да чего удивительно. Ах, надо бы разглядеть его получше. Какая жалость, что мы вовремя не узнали, кто он такой, и он не мог нам представиться. Как по-твоему, можно узнать в нём черты Элиотов? Я на него и не взглянула. Я лошадь разглядывала, но, кажется, да-да-да. В нём очень можно узнать черты Элиотов. Но как же это я герба не разглядела? Ах, всё от того, что плащ заслонял герб. Не то я бы непременно его разглядела. Я бы и леврею разглядела, не будь слуга в трауле. Я бы непременно узнала всё по левре. Запоставляя все эти удивительные обстоятельства, заметил капитан Уэнтворт, следует заключить, что Providence позаботилась о том, чтобы кузен ваш не мог вам представиться. Как только ей удалось завладеть вниманием Мэри, Энн постаралась ей втолковать, что их отец и мистер Эллиот многие годы состояли не в тех отношениях, чтобы следовало теперь искать с ним знакомства. и всё же сама она в глубине души радовалась, что повстречала кузена, и своими глазами убедилась в том, что будущий владетель Килинча оказался настоящим джентльменом и по внешности человеком не глупым. Она вовсе не хотела упоминать о том, что видела его дважды. Хоть Мэри, по правде сказать, и в первый раз его не заметила, но почала бы себя оскроблённой, узнай она о том, что Энн буквально столкнулась с ним в коридоре и принимала учтивые его извинения, тогда как сама она вовсе не имела удовольствия подходить к нему близко. Нет-нет, пусть это беглое родственное свидание навеки останется тайной. «Разумеется», — сказала Мэри. «Ты сообщишь о нашей встрече с мистером Эллиотом, когда будешь писать в БАД. Отцу, я полагаю, будет интересно». ты уж непременно напиши. Она уклончилась от прямого ответа, но по её понятиям, обстоятельство это не только было недостойно упоминания, но и его решительно следовало утаить. Она знала, какое оскорбление было нанесено отцу много лет назад. Догадывалось, каким образом касалось оно до да Элизабет. и не раз замечала, сколь раздражала обоих самая мысль о мистере Эллиоте. Мэри никогда не писала в БАД. Весь труд поддерживать ленивую и скудную переписку с Элизабет выпал на долю Н. Вскоре после завтрака явился капитан Харвилл с женой и капитаном Бенвиком. Они договорились напоследок погулять вместе по лайму. Лаппер кросс возвращаться решили после полудня, а до той поры не расставаться с новыми друзьями и не сидеть в запрети. Едва они вышли на улицу, капитан Бенвик очутился рядом с Сен. Вчерашняя беседа ничуть его не расхолодила. Некоторое время они шли вместе, как прежде, толкуя о лорде Байроне и мистере Скотте. и не в силах, как прежде, и как всякие два читателя достигнуть полного соглашения касательно сравнительных их достоинств, пока компания не перемешалась и вместо капитана Бенвика Энн обнаружила рядом с собой капитана Харвилла. — Мисс Энн, — сказал он, понизив голос, — вы сделали доброе дело, расшевелив беднягу. Почаще бы ему бывать в таком обществе. сам знаю, нельзя ему вариться в собственном соку. Да что поделать? Нам невозможно расстаться. Да, отвечала Энн. Я легко могу понять. Сейчас это невозможно, но быть может, со временем. Мы ведь знаем, какой странный целитель время. И вспомните, капитан Харвилл, ваш друг, панял с утрату так недавно, кажется, только прошлым летом, что правда то правда. В июне только. А узнал они, верно, и того позже? Да, только в начале августа, когда воротился смысл доброй надежды. А ему как раз дали борца. Я был в плимуте и со страхом ждал его. Он уж и письма слал, но борец отправили в Портсмут. Там предстояло ему узнать страшную новость. Но кто сообщит такое? «Только не я. Я уж лучше дал бы вздёрнуть себя на мачте. И никто б не решился, если б не этот добряк», — кивая в сторону капитана Вентворда. «Клакония недели раньше пришла в Плимут. В море её сразу послать не могли. Он всё берёт на себя. Пишет письмо, прося об отпуске. Не дожидаясь ответа, скачет без роздыха день и ночь до самого Портсмута. Добравшись туда, сей же час отправляется на борт барца и целую неделю не расстаётся с нашим беднягой. Вот что он сделал, и больше никто бы не спас несчастного Джеймса. Ну, сами посудите, мисс Энн, нам ли не любить его? Энн добросовестно обдумала сей вопрос и в ответ могла произнести лишь то, что ей под силу было выговорить. а ему под силу выслушать, ибо он слишком разволновался от воспоминаний и спешил переменить тему разговора. Миссис Харвилл недалеко от дома решила, что муж ее довольно уже ходил и советовала им, как завершить прогулку. Пусть проводят их до дверей, вернутся в гостиницу и уж без них отправятся в обратный путь. Она была права по всем расчетам, но когда они приблизились к Кобу, Им так захотелось ещё раз проститься с ним, и Луиза преисполнилась в этом такой решимости, что волей-неволей пришлось признать, что четверть часа не составит существенной разницы. И обменявшись с Харвилом самыми тёплыми пожеланиями, приглашениями и обещаниями, какие только можно себе представить, они с ними расстались у крыльца. И все привождения и капитана Бенвика, который, кажется, не думал их покидать до последнего, пошли любоваться морем. Капитан Бенвик вновь ощутился рядом с Энн. Гармония в своём говоре волов, мне как разумеется, не могла не привесть на память строки лорда Байрона. Энн с радостью их слушала, пока можно было слушать. Вскоре однако внимание её было отвлечено Из-за сильного ветра дамам трудно было идти по верху, а потому решили спуститься вниз. И все внимательно и осторожно спускались по крутой лестнице, кроме Луизы. Та вознамерилась спрыгнуть, и чтобы капитан Вентворт её подхватил. Она и всегда так прыгала во время их прогулок, а он её подхватывал, и ей ужасно это нравилось. Сейчас ему, правда, не очень хотелось, чтобы она прыгала на твёрдый камень. Однако он её подхватил. Она благополучно оказалась внизу, но тотчас расшалившись, взбежала вверх по ступенькам, чтобы он подхватил её снова. Он её отговаривал, убеждая, что и без того её сильно встряхнуло, но напрасно он старался. Она только улыбалась и твердила: "Нет, я решила, я прыгаю". Он расставил руки. На полсекунды всего она потропилась и упала прямо на камни. Замертво. Ни раны, ни крови, ни синяка, но глаза были закрыты, лицо бледно как смерть, и она не дышала. Легкого оборозить смятение охватившее всех, кто стоял вокруг. Капитан Уэнтвард поднял её, и опустился на колени, держа её на руках и глядя на неё в молчании и почти такой же бледной, как Самана. Она умерла, умерла, гласила Мэри, вцепившись в своего мужа, который и без того был не в силах шелохнуться. А в следующую секунду Генриэта, услыша этот крик, тоже потеряла сознание и рухнула бы на ступени, если бы капитан Бенвик и Энн не подхватили её. Поможет мне кто-нибудь? были первые слова, вырвавшиеся у капитана Вентворта. Он говорил с таким отчаянием, будто силы вовсе его оставили. Ступайте же к нему, к нему! взмолилась Энн. Ради бога, ступайте к нему, я одна её удержу. Оставьте меня, ступайте к нему. Разотрите её руки, виски от соли, возьмите, возьмите. Капитан Бенвик подчинился. Чарльз сумел отцепиться от жены, и оба подбежали к капитану Вентворту. Они подняли и надёжно уложили Луизу, сделали всё, как сказала Энн, но напрасно. И капитан Вентворт с горечью воскликнул: "Господи, что будет с её отцом и матерью?" "Лекаря", сказала Энн. Это слово сразу его ободрило, и проговорив: "Да, да, скорее лекаря, Он бросился прочь, но Эна остановила его. "Капитан Бенвик, может быть, лучше капитан Бенвик? Он ведь знает, где найти лекаря". Все, кто способен был рассуждать, поняли преимущество её предложения. И тотчас всё делалось тотчас. Капитан Бенвик, оставив бедную Луизу на попечение брата, со всех ног помчался к городу. Что касается до оставшихся, трудно сказать, кто из троих сохранявших рассудок был сейчас несчастней. Капитан Левэнтворд, Энн или Чарльз, который, будучи нежным братом, горько рыдал над Луизой и отрывал от нее глаза, только чтобы посмотреть на другую сестру, тоже без чувств, да на свою жену, испускавшую истошные вопли, и требовавшую помощи, которой не мог он ей оказать. Энн, напрягая все силы души, чтобы помочь Генриетте, старалась утешить и остальных, утихомирить Мэри, успокоить Чарльза, ободрить капитана Уэнтворта. Оба казалось ждали её распоряжений. "Энн, Энн!" воскликнул Чарльз. "Что же делать? Что теперь делать?" Глаза капитана Вентворда тоже были обращены к ней. «Может быть, ее лучше отнести в гостиницу?» «Да, конечно, несите ее осторожно в гостиницу!» «Да, да, в гостиницу!» Подхватил капитан Вентворд, несколько собравшись с духом и радуясь, что он может быть полезен. «Я сам ее отнесу. Мазгров, позаботьтесь об остальных!» Меж тем, слух о происшествии распространился среди местных рабочих и лодочников. И они толпились вокруг, чтобы в случае чего пособить, и уж во всяком случае поглазеть на мертвую молодую леди. Да нет, даже на двух мертвых молодых леди. Потому что дело на поверку обернулось еще занимательней. На взгляд этих добрых людей Генрета была обречена, ибо хоть и очнулась, она казалась совершенно беспомощной. Энн ее поддерживала, Чарльз волок жену, И таким образом началось их унылое шествие той же самой стезёй, по которой брели они так недавно и с таким лёгким сердцем. Едва ко постался позади их, как их уже встретили харвилы. Они увидели капитана Бенвика, когда он бежал мимо дома их с лицом, не предвещавшим добра, и тотчас бросились за порог. Встречные указывали им путь. Как ни был потрясён капитан Харвилл, мужество его и выдержка оказали на всех своё действие. И переглянувшись, они с женой тотчас решили, как надо поступить. Следовало нести Луизу к ним в дом, всем следовало отправиться к ним и там дожидаться лекаря. Никаких отговорок они слушать не желали. Их послушались, все пошли к ним. Луизу отнесли наверх по распоряжению миссис Харвилл и уложили в собственную её постель. А капитан Харвилл внизу тем временем подчевал успокоительными каплями и пилюлями всех, кто в них нуждался. Луиза открыла глаза и тотчас закрыла их снова, кажется, ничего не осознав. Но это доказывало хотя бы, что она жива. И Генриетта, которая была правда в другой комнате, ободрилась от этого известия. И надежда, и напряжение поддержали в ней силы. Лекарь явился на удивление скоро. С замиранием сердца следили все за ним, пока он осматривал Луизу. Он подал им надежду. Да, она сильно ударилась головой, но он и не то увидовал. Люди не от такого оправляются. Да, он решительно подал им надежду, говорил он весьма бодрым тоном. Он не произнёс ракового приговора, он не объявил, что всё будет кончено через несколько часов. И сперва они не смели даже ему поверить, и не трудно вообразить их облегчение и глубокую молчаливую радость, которая сменила первый бурный взрыв благодарности небесам. Эн поняла, что ей вовек не забыть голоса капитана Варентворта, каким произнёс он благодарение Господу. И того, как сидел он потом у стола, опиршись на его локтями и закрыв руками лицо, словно не в силах совладать с переполнявшими его чувствами и стараясь их утешить размышлением и молитвой. У Луизы оказалась повреждена только голова, тело было совершенно невредимо. Теперь оставалось решить, что делать дальше. Они обрели дар речи, можно было посоветоваться Клуизу, как несовестно было друзьям её причинять Харвиллам такие неудобства, следовало оставить на месте. Вести её домой и вне всяких сомнений было нельзя. Харвиллы никаких извинений и благодарностей и слушать не желали. Они заранее всё предусмотрели. Капитан Бенвик уступит им в свою комнату, перебравшись куда-нибудь на ночлег. И всё очень просто уладится. Они огорчились только что у них так тесно. Они уж подумывали о том, чтобы поместить детей у няни и оставить у себя ещё двоих или троих, если те пожелают остаться. Правда, что дами Смазгров. Её можно спокойно при поручить заботам миссис Харвилл. Миссис Харвилл привыкла ходить за больными, да и няня, её долго с ней прожив, многому у неё научилась. Уж они за ней хорошенько присмотрят и днем, и ночью. Все это говорилось с самым неотразимым чистосердечием и простодушием. Решение оставалось за Чарлзом, Генриеттой и капитаном Вентвортом. Но сперва, кроме недоумения и ужаса, они ничего не умели выразить. «Аперкросс! Кому-то надо ведь ехать в Аперкросс!» оглушить мистера и миссис Масгро в страшном известии. А уже так поздно, они предполагали выход часом ранее. Теперь никак не поспеть в назначенный срок. Сперва они были способны только на такие восклицания, но вот капитан Уэнтворт, сказав, набравшись духу, Нужно решиться, не теряя более ни минуты. Промедление невозможно. Кому-то следует решиться и тотчас ехать в Апперкросс. Мазграуф, кому-то непременно следует ехать. Вам или мне? Чарльз с ним согласился, но объявил, что сам он никуда не двинется. Он постарается не обременять мистера и миссис Харвилл, но он и не в силах, и не вправе бросить сестру. На том и порешили. Но вдруг Генриетта объявила, что и она остаётся. Её однако быстро удалось переубедить. Какая от неё тут польза? Ведь она даже рядом с Луизой не может находиться, даже смотреть на неё не может, совершенно не теряя самообладания. Пришлось ей признать, что толку от неё никакого. Но долго ещё она упиралась, пока не победила жалость к родителям. Она согласилась с тем, что ей лучше быть под ли них. Об этом как раз и шёл разговор, когда Эн, тихонько спустившись от Луизы, невольно услышала его через полуотварённую дверь гостиной. Итак, решено, Мазгров, воскликнул капитан Вентворт. Вы останетесь, а я доставлю домой вашу сестру. Впрочем же во всём, если мисс Харвилл нуждается в помощи, на мой взгляд, тут достанет одного человека. Миссис Масгроу, полагаю, захочет вернуться к детям, но никто не может быть распорядительней, чем Энн. И было бы всего лучше, если бы она осталась. Минутку ещё постояла она за дверью, чтобы унять нахлынувшие на неё чувства. Собеседники горячо поддержали капитана Уэнтворта, и она вошла в гостиную. Вы останетесь, разумеется. Вы останетесь за ней ухаживать, вскричал он с жаром и нежностью, от которых едва ли не воскресала минувшее. Она залилась краской, он же, совладав с собою, направился к двери. Она поспешила их заверить, что готова, рада, что она мечтает остаться. Она и сама уж про это думала и боялась только, что ей не разрешат. Она с удовольствием будет спать на полу в комнате у Луизы, если только миссис Харвилл позволит, чтобы ей там постелили. Еще одно соображение, и все, казалось, устраивалось. Хотя даже и не мешало бы, пожалуй, заранее подготовить мистера и миссис Мазгроу в некоторой задержкой. Лошади мистера Мазгроу могли превратить ожидание в долгую пытку. А потому капитан Уэнтворт предложил, а Чарльз согласился ехать на почтовых, а карету мистера Масгрового оставить здесь до утра, когда вдобавок можно будет послать с ней свежие известия о положении Луизы. Капитан Уэнтворт поспешил в гостинице всё приготовить к отъезду и ожидать обеих дам. Когда мы рядноко сообщили выработанный план, согласие тотчас было нарушено. Она гневалась, возмущалась и сетовала на несправедливость принятого решения. Как её отослать и оставить с Луизой Н? Да кто она Луизи это Н? А Мэри неволь жена её родного брата. Кому, как не Мэри, оставаться здесь вместо Генретты? И чем она хуже Н? И вдобавок ехать домой без Чарльза, без собственного мужа, какая жестокость. Словом, она приводила куда более доводов, нежели в силах был отразить её супруг. А коль скоро никто не мог достойно продолжать препирания, когда он окончательно сдался, делать было нечего, пришлось с ней согласиться. Никогда еще Энн с большей неохотой не уступала ревнивым и вздорным притязаниям Мэри. Но, как бы там ни было, они отправились к гостинице. Чарльз ввел свою сестру, а капитан Бенвик сопровождал Энн. Лишь мгновение одно, когда они двинулись в путь, подарила она воспоминаниям о незначительных обстоятельствах, которых свидетелями были покидаемые нынче места. Здесь слушала она рассуждения Генриэты о том, как полезно было бы при подобном ширли оставить аперкросс. Здесь встретила она потом мистера Элиота. Лишь мгновение могла она уделить мыслям о чём-нибудь, кроме Луизы и тех, над чьём попечением она оставалась. Капитан Бенвик был к ней чрезвычайно внимателен, и чувствуя, как нынешнее несчастье сблизило их, Она испытывала к нему все возраставшее расположение и даже не без удовольствия думала о том, что теперь у них, верно, будет повод еще свидеться. Капитан Уэнтворд ожидал их возле кареты, запряженной четверкой, и ради удобства их поставленной в самом нижнем конце улицы. И явственная досада его при виде одной сестры вместо другой То как изменился он в лице, как недоумевал, как подавил негольное восклицание, выслушивая Чарльза, всё это не могло не задеть Энн. Во всяком случае, она убедилась, что ценили её только как умелую сиделку. Она однако старалась не терять спокойствия и судить справедливо. Несколько не склонная соревноваться с Сэммой в чувствах её Генри Она ради капитана Вэнтворда ухаживала бы за Луизой даже с особенным рвением. Ну а он, она надеялась, не мог долго подозревать ее в том, что она по своей охоте уклонилась от обязанностей дружбы. Тем временем она была уже в карете. Он подсадил их обеих и поместился между ними. И таким вот манером, при таких обстоятельствах странных и тревожных, Энн покидала Лайм. Как пройдёт долгий путь, как отзовётся на их отношениях этого не могла она предвидеть. Всё вышло однако совершенно естественно. Он занят был Генри этой, то и дело к ней оборачивался, и если нарушал молчание, то лишь затем, чтобы её обнадёжить и ободрить. Он оставался сдержан и спокоен. казалось, всего важнее ему уберечь Генриету от лишних волнений. Только когда она стала клясть злощастную в недобрый час затеенную прогулку, он не совладал с собой и воскликнул: "Лучше об этом не говорить, господи! Если бы я ей противостоял в решительную минуту, зачем не поступил я разумно? Но как же она настойчива и тверда, бедная, бедная Луиза!" Он спрашивал у себя, не подверг ли он сомнению прежнюю свою убеждённость в неоспоримых преимуществах твёрдого характера, и не пришло ли ему на ум, что, подобно всем прочим качествам, и твёрдость должна иметь свои пределы и границы. Быть может, наконец мелькнёт ему догадка, что иной раз натура, доступная доводам рассудка, вправе притязать на счастье не чуть не менее, чем самый решительный нрав. Кони бежали быстрой рысьцой, ин подбевилась тому, как скоро выступили им навстречу знакомые холмы. Из-за быстрой езды, а вдобавок от того, что она боялась, пожалуй, конца его, путь показался ей вдвое короче вчерашнего. Почти стемнело однако, когда они приблизились к аперкросу. Все трое давно примолкли. Генриэта притулилась в уголку, прикрыв ширлью лицо. И можно было надеяться, что она, оплакавший, затремала. Миновали последний переезд, и тут капитан Уэнтворт вдруг обратился к Кенн. "Я всё думал, как нам поступить", сказал он. "И, пожалуй, сперва мне нужно показываться. Это её убьёт". Я уж думал, быть может, вам лучше подождать с нею в карете, пока я все выложу мистеру и миссис Масгрову. Как вы полагаете, разумно ли это? Она нашла это разумным, он был доволен и более ничего не прибавил. Но вопрос его оставил радость в ее душе, как залог уважения к ней, как залог дружбы, большую радость». И хотя то был, кажется, залог прощальный, ценности его от того не уменьшалось. Исполняя свой печальный долг удостоверившись, что отец и мать приняли известие ровно с тем самообладанием, на которое и можно было рассчитывать, и что дочери лучше быть с ними рядом, он объявил о намерении своём воротиться в Лайм вместе с Каретой. И едва задали корм лошадям, отправился в путь.